Настоль столь же серьезное размышление наводит и история Ламиха. Енах излагает свое повествование единым потоком, поэтому и мы постараемся не делать в нем купюр. И после некоторого времени мой сын Мафусаил взял своему сыну Ламиху жену, и она зачала от него и родила сына. Тело его было бы бело, как снег, и красно, как роза, и волосы его головные и теменные были бы, как волна или руно, его глаза были прекрасны, и когда он открыл свои глаза, то они осветили весь дом, подобно солнцу, так что весь дом сделался необычайно светлым. И как только он был взят из рук повивальной бабки, открыл свои уста и начал говорить им Господу правды. И его отец Ламих устрашился этого, и удалился, и пришел к своему отцу Мафасаилу. И он сказал ему, «Я родил необыкновенного сына. Он не как человек, а похож на детей небесных ангелов, ибо он родился иначе, нежели мы. Его глаза, подобные лучам солнца, его лицо блестящее. И мне кажется, что он происходит не от меня, а от ангелов. Я боюсь, как бы в его дни не произошло на земле чудо. И теперь, мой отец, я здесь с неотступной просьбой к тебе о том, чтобы ты отправился к отцу нашему Еноху и выведал от него истину. Ибо он имеет свое жилище возле ангелов. Генетическая совместимость. Здесь сам с собой возникает вопрос о возможности плотского совокупления богов и ангелов со смертными людьми. Что это? Самая очевидная чушь из которой готово рухнуть все стройное здание астромифологии, одного из направлений поисков палеоконтакт. Однако простой логический анализ, почти интеллектуальная игра, делает эту невероятность вполне вероятной и даже реальной. Ибо без нормальных сексуальных отношений инопланетян с землянами не могло бы появиться на свет никакого потомства. Дело в том, что вероятность того, что первое – строение тела и у тех, и у других окажется схожим, второе – расположение соответствующих гениталий у инопланетян и их земных партнеров будет близким, и, наконец, третье число и тип хромосом окажутся идентичными. Однако это во многом кажущееся препятствие может быть снято. А. Путем искусственной генетической манипуляции. Или Б. В результате возникновения ситуации, когда обе расы обитателей космоса происходят от общего корня, и эволюция еще не успела развести их слишком далеко друг от друга. Обе эти возможности вполне могли бы реализованы быть на Земле в процессе деятельности астронавтов. Искусственные генетические манипуляции? Почему бы и нет? Подобные манипуляции не требуют создания непременно новых форм жизни и возникновения пресловутых мутантов. Можно отметить и другой еще более интересный аспект. Речь идет о запрограммированном развитии разума, осуществляемом через определенные интервалы времени. Момент времени, начиная с которого высший разум начнет считаться с человечеством как с существами разумными и высоко цивилизованными, может быть вписан в достаточно широкие рамки. Этот момент вполне возможна точка во времени, в которую должно произойти возвращение космических носителей разума. Следует принять во внимание такой аспект, как смысл сексуальных сношений между богами и людьми.